Глава 32. Жизнь продолжается. До озера в этот раз пришлось идти целый час. Чертов Смит плелся со скоростью улитки, но не останавливался и не просил передышки. Надежда перебросить хлопоты о старичке на кроманьонца развеялась легкой дымкой. Оказалось, что Лук вместе с женами и детьми убыл порожним танкером на реку Со, так что эта обуза целиком и полностью оказалась возложена на плечи Дэна. На берег вышли уже после восхода чабана, загрузились в челнок и легли в дрейф, слегка удалившись от берега. Клевало неплохо, сегодня брала рыба, очень похожая на самов, но не слишком крупная, с полметра длиной. Отлично подходящая для балыков, но упорная при вываживании. Смит несколько раз что-то говорил, но парнишка отмахивался, отвечая, что «don't understand», а потом принялся показывать на все подряд и называть вещи по-русски. Память у старого сморчка оказалась прекрасная. Крючок и сачок он ни разу не перепутал. Ближе к полудню за спиной у рыбаков раздался голос. «Наши солнечные ничего не просили передать?» «Ничего», — ответил парень, не оборачиваясь. «И угощение дяди Васи не приняли». «Как гравицапы», — с некоторой натяжкой продолжил поддерживать разговор Гварх. «У Дениса хороший слух, с детства развитый занятиями музыкой». Помнит он эти интонации, прозвучавшие около года назад на берегу речки Глубокой, когда этот самый амфибий объяснял людям, что ни капельки их не уважает. «Работают», — пожал плечами мальчуган. «А часто ли они ломаются?» «Не знаю», — ответил земноводный. «Ни разу не приходилось слышать ни о чем подобном». «А память у вас от рождения очень хорошая», — продолжил Дэн, поворачиваясь к торчащей из воды голове. По пути заметил, что старикашка Смит смотрит на инопланетянина с выражением изумления. «Эй, американский дед», — обратился он к замершему рыбаку, — «прими таблетку от нервности, а то не ровен час, дуба врежешь Гварх тут же перевел его слова на английский. Понятно перевел. Смит добыл из нагрудного кармана коробочку, из нее по нажатию выскочила таблетка и угодила прямо в рот к деду, который заозирался в поисках, чем бы запить. Дэй невозмутимо указал за борт, в ответ на что получил возмущенный взгляд и категорическое «ноу». Сам набрал воды, сложив ладони ковшиком, и напился. Дед послушно повторил. «Не жди, когда я спрошу», — обратился мальчуган к инопланетянину. «Не дорос я пока, чтобы правильные вопросы задавать. Говори, чего надо. Наши из группы обеспечения, когда проведали о порталах, пошарили по здешней стационарной орбите и нашли еще двадцать девять штук. Отсюда и просьба. Проверьте, что за ними. Вдруг там наше солнце? Тогда бы вы могли весточку туда забросить». «Ты наставник или учитель?» — попытался мальчик увести разговор в сторону. «На нашем языке это одно слово, но на самом деле нас двое». Дэн призадумался. Диалог явно складывался удачно. Собеседник отвечал на вопросы не хуже, чем Тимоха. «Однако хочется знать больше. Только вот как бы так спросить, чтобы не спугнуть? Мало он понимает в дипломатических протоколах и прочих этикетах. А уж ложь от правды вряд ли отличит» как бы так позаковыристи и задать вопрос, чтобы ответ был коротким и однозначным. Потому что затянувшийся допрос может этого собеседника вывести из себя. Хоть и нету гвархов-мимики, но что-то в характере движений, в изменившемся тембре голоса подсказывает, пора закругляться. — То есть вы из-за лурхов в порталы не суетесь? — спросил мальчуган наобум. — Они не знают ни добра, ни зла, — прозвучало в ответ. — Все понятно. Этот клиент уже кипит потому что два последних ответа сформулировал неоднозначно, словно подтролливая собеседника. «Ты вступай один из двух, которые одно и то же», напутствовал Денис Амфибия, делая прощальный жест рукой. «Я думать буду». И в этот момент приметил, что вместо рекашки появился проводок, ныряющий за воротник цветастой рубашки. «Возможно, там спрятан автопереводчик?» За уловом от поселка подогнали брутальный шестиколесник, у которого снова переделали управление. Теперь справа от переднего колеса находился привычный штурвал, а слева расположилось педальное управление. Рулила им одна из четверки самых продвинутых на данный момент волков-подростков. Поскольку людей с ней не прислали, точил ног вместе со всем уловом и притомившимся дедом, Дэн переставил краном верфи и прямиком в просторный кузов, а потом с сочувствием наблюдал за мучениями бедного животного, или идея была неудачной или исполнение кривым но сама беглая повозка добралась до грузового шлюза не с той стороны и не скоро поскольку слушаться категорически не желала и постоянно норовила уехать к пшеничному полю махнув на прощение покряхтывающему смету парнишка призадумался с кем бы поделиться новостью о высказанной то ли наставника то ли учителем информации насчет дополнительных порталов и передать просьбу пощупать что там за ними а то все сейчас в делах, и им не до него. Во! У дровянника на колоде для колки чурбанов восседает старшой. Стригут его. Вячеслав Васильевич, опять тот же самый ночитель-уставник в нашем озере выныривал и речь умолвил крамольные. Что-что? Порталы они отыскали в системе мачехи. Просят проверить, что за ними. Надеются добраться короткой дорогой до своей родной планеты, а сами лезть туда бояться из-за лурхов. Нечистий! Сейчас я Ксюн позову, пусть она из тебя вытрясает детали и лепит из них цельную картинку, а то ты какой-то взвинченный. Вечерние новости в этот день начались вовсе не с интервью про гвархов с их запросами. Выступил Ваня. Если кто-нибудь полагает ужасных волков полуразумными, то я категорически протестую. Конечно, рассматривая их индивидуально, каждого по отдельности, можно всякое подумать. Так и мы, люди, считающие себя безусловно мыслящими, тоже во многом отличаемся друг от друга. Но в качестве общности и мы, и волки достаточно меркантильны. Поясняю. Их ноги кормят. Подвижность – основное достоинство этого биологического вида. Но на него наложилось ограничение, связанное с выращиванием потомства. Щенки рождаются слепыми и существенное время остаются беспомощными, гораздо дольше земных волков. В случае вынужденного бегства – Один родитель способен за один раз перенести только одного малыша. Конечно, если перемещается стая, на помощь приходятся племенники или старшие братья и сестры. Но любые варианты из упомянутых создают затруднения при кочевой жизни. Эти затруднения преодолимы при использовании четырехколесных тележек, в которых волчат перевозят на дальние расстояния. Вот почему эти тележки бесследно пропадают вскоре после изготовления. Эти же тележки решают для хвостатых и задачу защиты от землероев в местах стоянки. Своего рода изолированная от грунта площадка – прекрасное место ночлега и ледневки. А теперь смотрим кадры, зафиксированные камерами в самане На экране появился вид на равнину, по которой неторопливо оползла вереница восков, увлекаемых вперед крупными волками. По окрестностям сновали особи поменьше – волчицы. Среди них были заметны и волчата среднего возраста – носящиеся, как им заблагорассудится, под неустанной опекой мамок. В восках же копошилась мелочь. За этими, чтобы не вываливались, тоже присматривали мамки. Было далековато, многие детали просматривались невнятно, но не признать в этой колонии кочевья было трудно. «Отсюда вывод», — продолжил Ваня. «Хвостатые используют нас к собственной выгоде, причем делают это коллективно. Иначе говоря, проявляют не только разумность, но и цивилизованность». «Как же они запрягаются и распрягаются без нашей помощи!» — удивилась Нина прямо из зала. Дальше разговор пошел вживую. «Никак!» — хмыкнул Лом. Хук попросил меня соединить передние концы оглобили горизонтальным бруском, потому что так можно тянуть повозку зубами. Я и соединил. «Меня тоже просили!» — припомнил Сема. «Кажется, аура!» «И меня!» — воскликнула Мила. «Я думала, что это для перевозки на короткие дистанции, а они вон, видите, куда учесали!» После завершения ролика и обсуждения его содержания прошел материал о последнем контакте с Гвархами. Дэн ждал дискуссии, но вместо этого возбудился Макс. «Лурхов они боятся. Так их и кроманьонцы боятся. От этого-то и наложено табу на верховье нефтяной речки. Я там два дрона потерял, которых отправил на разведку. Оба просто летели, передавали видео, а потом вдруг выключились. Про первый еще думал, что сам накосячил». А насчет второго никаких сомнений. Четко видно, не было это нападением птицы или зверя. Все шло гладко, а потом хлоп и тишина. Даже всплеска помех не наблюдалось или вспышки. Чистый обрыв связи. По всему выходит, заслужили эти существа, чтобы их боялись, заключил Игорь Краев. Отсюда вывод. Не суемся в запретную зону, а уж лурхи там обитают или злые духи, это значение не имеет. — Нам тут нынче гвархи норовят сесть на шею и ножки свесить. — Маш, — обратился он к дочери, — не томи, говори, что думаешь. — Думаю, что при старте на четырех гравицапах можно заглянуть в три-четыре портала подряд, — откликнулась рита Краева. Ее нынче так частенько называли шутки ради. — А если взять с собой еще четыре полностью заряженных антиграва, то и в десяток получится заглянуть. Точнее, об этом можно будет судить, попробовав. «Ведь за каждым могут оказаться какие-то своеобразные условия». «Ты ведь сама высказывала версию о наличии у нашей планеты еще каких-то проходов в другие области пространства», напомнила Ксюн. И оказалась права. Соседи даже похлопотали, определили места нахождения этих пятимерных сфер и их индивидуальные частоты. Хм, может, они подслушали и решили использовать нас в своих интересах? Использование друг друга в своих интересах — Обычное дело в цивилизованном обществе, назидательно поднял палец Сев. А то, если не использовать, так перед каждым умыванием придется варить себе мыло. Если отбросить эмоции, можно считать это приглашением к участию в разделении труда. Типа Маха с Дэном разведают, а остальные воспользуются. Кстати, вы второй экипаж когда будете готовить? У нас шестой челнок все еще лежит с неотвинченными плоскостями, а антигравы стали более-менее доступными. «Может быть, стоит сразу целый бот выпросить?» — послышался голос из аудитории. «Как я понимаю, в пределах расстояния от поверхности до орбиты эти брусочки улетают без особых проблем, так что до геостационарной вполне могут дотянуть». «Есть подозрение, что гвархи не настолько боятся лурхов, как пытаются это показать», — высказалась Зоя. «Нельзя исключать, что они уже пробовали посылать один из ботов к Земле. Возможно, под управлением бортовой автоматики». «Если предположить, что результат оказался таким же, как у наших дронов в долине реки Со, то опасения оставаться в портал не выглядят беспочвенными». «То есть хотят переложить риск на наши плечи?» — возмутилась Маха. «Ты да я, да мы с тобой уже пять раз прошли эту пятимерную сферу», — напомнил Дэн. «А сколько попыток предприняли Гвархи?» «Да Гвархов знает Но если они потеряли пару своих замечательных ботов, то душа моя исполнена скорби». «Вот так запросто оперируете предполагаемыми положениями?» — воскликнул Никита, супруг здешнего агротехника и отец юной кинологини. «Здесь все не как на земле», — вступил в разговор старшой. «Слишком многое только выглядит привычным, но имеет совершенно другую подоплеку. Приходится сочинять любые версии, включая самые дикие, а потом искать их подтверждения или опровержения на основании вновь открывающихся фактов».